Глава 12 Серые тучи громоздились, угроза на угрозе, и синий сумрак окутал землю. В долине Сан-Хуан темная зелень казалась черной, а более светлая зелень травы — стылой, влажно-синий. Любимая тяжело катилась по шоссе, и алюминиевая краска на ней отливала зловещим холодом вороненного ствола. В южной стороне чёрная гряда туч осыпалась бахромой дождя, и занавес его медленно упал. Автобус подъехал к бензоколонкам перед магазином Брида и остановился. Игрушечные боксёрские перчатки и детская туфелька мелко и часто качались, как короткие маятники. Хуан продолжал сидеть после того, как автобус остановился. Напоследок он дал газ, прислушался — Потом со вздохом повернул ключ, и мотор смог. «Долго собираетесь здесь стоять?» — спросил Ван Брандт. «Хочу взглянуть на мост», — сказал Хуан. «Еще цел», — сказал Ван Брандт. «Мы тоже», — ответил Хуан. Он отпер рычагом дверь. Брит появился из засечетой двери и пошел к автобусу. Он пожал Хуану руку. Опоздали немного. — По-моему, нет, — ответил Хуан, — если у меня часы правильные. Спустился прыщ и стал рядом с ними. Он вышел первым, чтобы посмотреть, как слезает блондинка. «Кока — Кока-кола есть? — спросил он. — Нет, — сказал Брит. — Несколько бутылок пепси. Кока-колы месяц не было. Да одно и то же, их не отличишь. — Как мост? — спросил Хуан. Мистер Брит покачал головой. По-моему, труба дело. Сами взгляните. Хорошего мало. Трещин пока нет? Спросил Хуан. Может, полететь вот так, сказал Брит и с размаха ударил ладонью о ладонь. Нагрузка на нем такая, что он плачет, как ребенок. Пошли, посмотрим. Из автобуса вышли мистер Притчер с Эрнестом, за ними Милдред и Камила, и последний норм Камила была ученая. Прыщ ничего не увидел. «У них есть пепси-кола», — сказал Прыщ. «Хотите?» Камила обернулась к Норме. Она начала понимать, чем может быть полезна Норма. «Хочешь попить?» — спросила она. «Да, не откажусь», — сказала Норма. Прыщ постарался скрыть разочарование. Брит и Хуан шагали по шоссе к реке. «Хочу поглядеть на мост!» — крикнул Хуан через плечо. Миссис Причард окликнула мужа со ступенек. «Милый, ты не мог бы принести мне выпить чего-нибудь холодного? Хотя бы воды, если нет ничего другого. И спроси, где у них, ну, знаешь что». «Это сзади», — сказала Норма. Бриду тоже хотелось посмотреть на мост, и он пристроился в ногу к Хуану. — Каждый год жду, что его снесет, — сказал он. — Хоть бы построили такой мост, чтобы я мог спать по ночам, когда идет ливень. А то лежишь в постели, слышишь, как дождь стучит по крыше, и все прислушиваешься, не снесло ли мост. И ведь не знаю даже, какой там будет звук, когда он повалится. Хуан усмехнулся. — Это мне знакомо. Помню, в Торуоне я был тогда мальчишкой. Бывало, слушали ночью, не захлопает ли, значит, не поднимется ли стрельба. Стрельба-то нам даже нравилась, только это всегда значило, что мой папаша ненадолго отлучится. Один раз он отлучился и больше не пришел. Мы, наверное, всегда чувствовали, что так и будет. — Что с ним стало? — спросил Брит. — Не знаю. Наверное, попал кому-нибудь на мушку. Не мог усидеть дома, когда стреляли. Без него не могло обойтись. Я думаю, он и не очень интересовался, из-за чего дерутся. А домой всегда приходил с кучей рассказов. Хуан усмехнулся. Был у него один про Панча Вилью. Будто бы пришла к Вилье бедная женщина и говорит. Ты расстрелял моего мужа, а теперь я с ребятами умру с голоду. А у Вильи тогда было много денег. У него были прессы, он сам печатал. Повернулся к казначею, приказал, накатай для бедной женщины пять кило бумажек по двадцать песов. Он их даже не считал, сколько у него было. Напечатали, перевязали пачку проволокой, и женщина ушла. И тут один сержант говорит Вильи, «Ошибка получилась, мой генерал. Мужа этой женщины мы не расстреляли». Он напился, и мы посадили его в тюрьму. Тогда Панчо говорит, идите и сейчас же расстреляйте. Нельзя же разочаровывать бедную женщину. Брит сказал, глупость какая-то. Хуан засмеялся. Ну да, как раз это мне и нравится. Эгэ, речка уже прорывается сзади за Фашину. Знаю, я звонил, хотел им сказать, ответил Брит. Никто не подходит к телефону. Они вместе взошли на деревянный мост. вступив на настил, Хуан сразу почувствовал ракочущую вибрацию воды. Мост трясся и вздрагивал. От бревен шло низкое гудение, громче, чем шум воды. Хуан заглянул через край. Бревна нижнего пояса были под водой. Река внизу кипела и пенилась. Весь мост содрогался и вздыхал, и тихо, натужно вскрикивали бревна там, где они были схвачены стальными болтами. На глазах у Хуана и Брида, тяжело перекатываясь по течению, приплыл большой старый дуб. Когда он ударил в мост и повернулся, все сооружение застонало, как будто напрягая последние силы. Дуб застрял в затопленных стойках, и под мостом раздался громкий треск. Мужчины сразу сошли на берег. «Быстро она поднимается?» — спросил Хуан. «За последний час на четверть метра. Конечно, может теперь пойти на убыль. Может быть, больше уже не поднимется?» Хуан посмотрел сбоку на ферму. Он увидел бурую головку болта над самой поверхностью воды и остановил на ней взгляд. «Проехать бы я смог, пожалуй», — сказал он. «Можно попробовать сходу. А можно отправить пассажиров через мост пешком, переехать самому и подобрать их на той стороне». «А как второй мост?» «Не знаю. Я звонил туда, хотел узнать, никто не отвечает». «А что, если вы переедете, а другой снесло? Вернетесь сюда, и этого тоже нет? Вы застрянете в излучине». «Пассажиры вам скажут спасибо». «Они и так мне скажут», — ответил Хуан. «Один там... Нет, двое. Дадут мне жизни что так, что так. Я уж чувствую». «Вы случаем не знаете Ван Бранта?» «А, старый хрыч? Знаю, как же. Должен мне 37 долларов. Я ему продал семена люцерны, а он, говорит, никуда не годятся. Не хочет платить». «У него долги по всей округе. Все, что он покупает, никуда не годится. Я ему конфетку не продам в кредит. Скажет не сладкое». «Так он с вами?» «С нами», — сказал Хуан. «И еще один из Чикаго, шишка из фирмы. Если что-нибудь окажется ему не по вкусу, он мне задаст жару». «Да», — сказал Брит, — «надо вам что-то решать» он поглядел на грозовое небо дождь будет это ясно а холмы и так мокрые все польется в реку переехать то я смогу а вот смогу ли вернуться назад примерно 10 шансов из 100 сказал брит как жена так себе ответил хуан зубы разболелись за зубами выгоднее следить сказал брит «Раз в полгода показаться врачу». Хуан засмеялся. «Это, конечно. А вам приходилось встречать такого человека?» «Нет», — согласился Брит. Ему нравился Хуан. Он даже не считал его иностранцем. «И я не встречал», — сказал Хуан. «Так, есть еще способ избавиться от неприятностей с пассажирами». «Какой?» «Пусть сами решают». «У нас ведь демократия?» «Да не просто передерутся». «Ну и передерутся. Что же тут страшного?» — сказал Хуан. «Это мысль», — сказал Брит. «Но я вам вот что скажу. На чем бы все ни пришили, Ван бранд обязательно станет поперек. Этот проголосует против второго пришествия, если люди его хотят». «С ним-то просто», — сказал Хуан. «Надо только найти к нему подход». Был у меня конь, до того вредный. Тянешь левый повод, он идет направо. Я его дурачил. Делал все наоборот, а он думал, что делает по-своему. От ванбранта чего хочешь добьешься, только заспорь. Я ему запрещу отдавать мне тридцать семь долларов, — сказал Брит. — А что, глядишь и отдаст, — сказал Хуан. — Нет, вода еще поднимается. Болт закрыла. — Пойду... «Узнаю у пассажиров, чего они хотят». Между тем, Прыщ в магазине почувствовал, что его немного обманули. Его вынудили угостить пепсиколой не только Камилу, но и Норму. Как он ни старался, отделить Камилу от Нормы он не мог. Но виновата была не Норма. Камила ею воспользовалась. Норма разрумянилась от удовольствия. Никогда в жизни она не была так счастлива. Такая красавица, а как душевно к ней отнеслась. Они подруги. И ведь не сказала, что будут жить вместе. Она сказала, посмотрим, как пойдут дела. Норму почему-то это очень обнадежило. Люди к норме не относились душевно. Сперва они говорили «да», а потом старались отвертеться. А эта женщина... Выглядевшая именно так, как всю жизнь мечтала выглядеть Норма, она сказала «посмотрим». Норма мысленно видела их квартиру. Там будет бархатная кушетка, а перед ней низкий столик. И шторы будут из бордового бархата. И, конечно, у них будет радиола и много пластинок. Дальше ей думать не хотелось. Дальше думать — это почти что сглазить а для кушетки скорее подойдет свет электрик она подняла стакан с пепсиколой и глотнула сладкой колючей воды и в тот же миг отчаяние нахлынула на нее как тяжелый газ никогда этого не будет крикнула она про себя уплывет все останется как всегда и я опять буду одна она зажмурилась и потерла глаза когда открыла глаза Ей стало легче. «Не отдам», — подумала она. «Мало-помалу наберу на квартиру, и если даже у нас с ней ничего не получится, хоть квартира-то будет». Ею овладела решимость. «Принять, что выпадет. Если хоть часть сбудется, и то будет подарок. Но надеяться не надо, надеяться нельзя, тогда все лопнет». Прыч сказал, «У меня большие планы». Я изучаю радиолокацию. Это будет очень ценная специальность. Кто знает радар, может очень прилично устроиться. По-моему, человек должен смотреть вперед, а по-вашему? Ведь какие есть люди. Они не смотрят вперед в будущее. Из чего начали, тем и кончают. На губах у Камилы застыла слабая улыбка. Пожалуй, что так, — сказала она. Ей хотелось отделаться от паренька. Паренек был симпатичный, просто ей хотелось от него отделаться. Уж очень все на нем написано. «Большое спасибо за угощение», — сказала она. «Не мешало бы мне пойти привести себя в порядок. Ты не пойдешь, Норма?» Лицо Нормы выразило преданность. «Да, конечно», — ответила она. «Мне тоже не мешает привести себя в порядок». Все, что не говорила ее новая подруга, было верно, прекрасно и замечательно. Боже милостивый, но ну пусть получится, мысленно восклицала Норма. Миссис Причерт пила лимонад. Добиться его удалось не сразу, потому что здесь не подавали лимонад. Но когда миссис Причерт показала на лимоны в бакалейном отделе и даже вызвалась собственноручно их выжать, хозяйке ничего не оставалось, как сделать это самой. «Я просто не могу пить несвежие напитки из бутылок», — объяснила миссис Причард. «Я люблю чистый фруктовый сок». Миссис Бритт, негодуя, уступила этому ласковому натиску. Миссис Причард пила свой лимонад и разглядывала стенд с открытками на галантерейной витрине. Тут было здание суда в Сан-Хуан-де-Ла-Круси и гостиница в сан исидро -Ис выстроенная у горячего источника слабительной воды. В эту старую красивую гостиницу ездили ревматики принимать ванны. Гостиница называлась на открытках курортом. В галантерейной витрине была всякая всячина. Раскрашенные гипсовые собачки, стеклянные пистолетики с разноцветными конфетками – Яркие куколки и затейливые деревянные шкатулки за сахарными фруктами. Были лампы, чьи абажуры начинали вращаться при включении, так что лесные пожары горели, и корабли плыли на всех парусах почти как в жизни. Эрнест Хортон стоял тут же и смотрел на витрину пренебрежительно. Он сказал мистеру Причарду, «Я иногда думаю, что мне стоило бы открыть магазин новинок, одних новинок. Кое-что из этих старых вещиц выбрасывают на рынок годами, и никто не берет. А у моей компании только перспективные товары, сплошь новые. Мистер Причард кивнул. «Это придает уверенности, когда работаешь в фирме и знаешь, что она ищущая», — сказал он. «Вот почему я думаю, что вам у нас понравится. Я смело могу утверждать, что мы ни на час не прекращаем поисков». Эрнест сказал, «Извините, я схожу за чемоданом. У меня есть вещичка, которая еще не поступила в продажу, но у торговцев пошла на расхват. Пока только образцы. Может быть, и здесь получу заказ». Он быстро вышел и притащил свой чемодан. Он открыл его и вынул картонную коробку. «Видите, упаковка простая, для большего эффекта. Он вытащил из коробки настоящий маленький унитаз, вышиной сантиметров в тридцать. Он был из с бочком, и с медной ручкой на цепочке, а сама раковина была белая. На ней было даже сиденьице, крашеное под дерево. Миссис Бритт подошла с той стороны прилавка. «Всеми покупками занимается муж», — сказала она. «Поговорите с ним». «Понимаю», — сказал Эрнест. «Я просто хотел показать вам эту вещь. Она сама за себя говорит. «Для чего это?» — спросил мистер Причард. «А вот смотрите», — сказал Эрнест. Он дернул цепочку, и бачок сразу спустил коричневую жидкость. Эрнест снял с унитаза сиденье, и оно оказалось со стаканчиком. «Тридцать граммов», — торжествующе сказал он. «Если хотите двойную порцию, например, для коктейля, дерните цепочку дважды». виски — воскликнул мистер Причард. «Ром, коньяк, что угодно!» — сказал Эрнест. «Видите, здесь бочки бачке место для заправки, а бачок — пластмасса с гарантией. Впечатление оглушительное. У меня уже заказов на 1800 штук. Фурор! Хохот вызывает безотказно!» «Ей-богу, остроумно!» — сказал мистер Причард. «Кто придумывает такие вещи?» «У нас есть отдел предложений», — объяснил Эрнест. «Всякий может подать предложение». «Эту вещь изобрел один наш комивый жор из района Великих Озер. Он получит неплохие премиальные. Тому, кто выдвинул дельное предложение, компания выплачивает 2% с прибыли». «Остроумно», — повторил мистер Причард. Он представил себе, как увидит эту вещь Чарли Джонсон. Чарли, конечно, кинется покупать такой же. "Почём они у вас идут?" спросил мистер Причерт. "На этот розничная цена 5 долларов. Но если не возражаете, я посоветовал бы другую модель, которая идет по 27.50." Мистер Причерт поджал губы. "За то, что вы получите?" продолжал Эрнест. "Это пластмассовая, а более дорогая так Бочок дубовый, сделан из старых бочек из-под виски, прекрасно сохраняет напиток. Цепочка — чистое серебро. Ручка — бразильский бриллиант. Унитаз — фаянсовый, настоящий туалетный фаянс, а сиденье красного дерева, ручная работа. И на бочке — серебряная пластинка. Например, если хотите подарить своему клубу или ложе, можете поставить на ней свое имя. «Да, кажется, товар того стоит», — заметил мистер Причард. Он решился. Теперь он знал, как обставить Чарли Джонсона. Один стульчак он подарит Чарли. Но на пластинке будет надпись «Чарли Джонсону, первому такому-сякому Америки от элиота Причарда». И пускай себе хвастает Чарли сколько душе угодно. Все увидят, чья идея. — Лишнего у вас с собой нет? — спросил он. — Нет, надо заказать. Вмешалась миссис Причард. Она подошла потихоньку. — элиот неужели ты это купишь? — элиот это вульгарно. — Ну, конечно, я не стану показывать при дамах, — ответил мистер Причард. — Нет, девочка, знаешь, что я сделаю? Я пошлю такое Чарли Джонсону. — Я с ним расквитаюсь за чучело-вонючки. Так-то, он у меня попляшет. Миссис Причард пояснила. — Мистер Причард жил с Чарли Джонсоном в одной комнате, когда учился в колледже. Они дико друг друга разыгрывают. Когда они вместе, они ведут себя как мальчишки. — Значит, — серьезно сказал мистер Причард, — если я закажу такой, вы могли бы послать его по адресу, который я дам? — И сделать гравировку? — Я напишу, что мне надо выгравировать на пластинке. — Что ты хочешь написать? — спросила Бернис. — А девочки пусть не суют носик во взрослые дела, — ответил мистер Причард. — Не сомневаюсь, что-нибудь ужасное, — сказала Бернис. На Милдред напала хандра. Она ощущала тяжесть, усталость. Все ей стало неинтересно. Она одиноко сидела на плетеном проволочном стуле у края прилавка. Цинически наблюдала за попытками прыща остаться наедине с блондинкой. Поездка привела ее в уныние. Она сама себе была противна после того, что произошло. Что же она за женщина, если шофер автобуса так ее распалил? Она передернулась от отвращения. А где он? Почему не возвращается? она подавила желание встать и посмотреть где он рядом раздался голос ванбранта она вздрогнула девушка сказал он у вас из под юбки рубашка видна я решил что вам не мешает знать да да большое спасибо если бы никто не сказал вы могли бы целый день ходить и думать что у вас все в порядке пояснил он да да спасибо она встала и, перегнувшись назад, прижала юбку к ногам, проверить. Комбинация высовывалась сзади сантиметра на два. «Я считаю, что в таких случаях всегда лучше сказать», — продолжал Ван Бран. «Вы правы, наверное, бретелька оторвалась». «Мне не интересно знать про ваше нижнее белье», — ответил он холодно. «Я только заметил и повторяю еще раз. У вас из-под юбки рубашка видна». «Не подумайте, что я сказал это из каких-то других соображений». «Я и не думаю», — беспомощно ответила Милдред. Ван бранд продолжал. «Многие девушки чересчур заняты своими ногами, думают, что все на них смотрят». Вдруг Милдредт громко с надрывом захохотала. «Что тут смешного?» — возмутился Ван бранд «Ничего», — сказала Милдред. «Просто вспомнила одну шутку». Она вспомнила, что все утро Ван Брандт только и норовил посмотреть кому-нибудь на ноги. «Если она такая смешная, расскажите ее». «Да нет, это долго объяснять. Я пойду подколю бретельку». Она посмотрела на него, а потом с расстановки сказала. «Понимаете, на каждом плече две бретельки. Одна от комбинации, а другая от лифчика. А лифчик...» крепко поддерживает грудь. Она увидела, как из-под воротничка у ванбранта выползла краснота А ниже него ничего нет до штанишек, если бы я носила штанишки. Но я не ношу. Ван Брант повернулся и быстро ушел. А Милдред стало легче. Теперь у старого дурака не будет ни минуты покоя. Можно было бы понаблюдать за ним, а потом, пожалуй, и поймать на приманку. Смеясь про себя, она встала, вышла и направилась вокруг магазина к пристройке с надписью «Дамы». На дверь была набита решетка, и Вьюн уже карабкался по ней. Милдред стояла перед закрытой дверью. Слышно было, как Норма разговаривает там с блондинкой. Она прислушалась. Может быть, из-за этого и стоило поехать. Просто послушать, что говорят люди. Милдред любила подслушивать. Иногда эта склонность беспокоила ее. Она с интересом слушала всякие пустяки. Но всего лучше было слушать в женских уборных. Раскованность женщин в комнате, где есть умывальник, зеркало и унитаз, заинтересовала ее давно. Однажды она написала в колледже работу, признанную смелой, где доказывала, что женщины освобождаются от торможений, когда у них задраны юбки. Причина либо в этом, полагала она, либо в уверенности, что мужчина, враг, не вторгнется на их территорию. Это единственное место в мире, где женщины могут быть уверены, что мужчина сюда не проникнет. Поэтому они расслабляются и внешне становятся такими, какие они внутри. Она много об этом думала. В общественных уборных женщины друг с дружкой бывают и доброжелательнее, и злее, но откровеннее. Может быть, потому что тут нет мужчин. Потому что где нет мужчин, нет соревнований, и они отбрасывают притворство. Милдред задумывалась, а не так же ли и у мужчин в уборных. Но это сомнительно. Мужчины соперничают вовсе не из-за одних женщин, между тем, как женская озабоченность по большей части связана с мужчиной. Работу ей вернули замечанием не до конца продумано Она собиралась ее углубить. В магазине она была неприветлива с Камилой. Блондинка ей просто не нравилась. Но она знала, что ее нерасположение останется за дверью уборной. Она подумала, не странно ли, что женщины соперничают из-за мужчин, которые им даже не нужны? Норма и Камила все разговаривали и разговаривали. Милдред взялась за дверь и толкнула ее. В маленькой комнате была кабинка и умывальник с квадратным зеркалом. На одной стене висел ящик с бумажными подстилками для сиденья, а возле раковины — бумажные полотенца. Автомат с гигиеническими пакетами был привинчен к стене около окна с матовым стеклом. Цементный пол был выкрашен суриком, а стены покрыты многими слоями белой краски. Стоял резкий запах дезинфекции с отдушкой. Камила сидела на стульчике, а Норма стояла перед зеркалом. Когда Милдред вошла, обе оглянулись на нее. «Хотите сюда?» — спросила блондинка. «Нет», — сказала Милдред. «Брителька комбинации свалилась». Камила посмотрела ей на юбку. «Да, действительно». «Нет, не так», — сказала она Норме. «Видишь, какой у тебя лоб. Вот и подними немного брови к вискам». «Только немного». «Подожди, детка, подожди минуту, я тебе покажу». Она встала и подошла к Норме. «Повернись, чтобы мне было видно». «Вот так. И так. Теперь посмотри сама. Видишь, они как бы уменьшили лоб. У тебя лоб высокий, и тебе надо сделать его поменьше. Теперь погоди, закрой глаза». Она взяла у Нормы карандаш для бровей, и подвела нижние веки под самыми ресницами, сделав линию более темной и продлив за наружные уголки. — Ты слишком густо кладешь тушь, детка, — сказала она. — Видишь, как слиплись ресницы? — Бери больше воды и не так торопись. — Подожди минуту. Она достала из сумочки пластмассовую коробочку с тенью для век. — А с этим надо поаккуратнее. Она взяла на палец голубой пасты и помазала верхние веки нормы, гуще к наружным уголкам. — Так, дай посмотреть. Она оценила свою работу. — Слушай, детка, ты чересчур раскрываешь глаза, как кролик. Чуть-чуть опусти верхние веки. — Нет, не щурься, только веки чуть опусти. — Вот, правильно. Теперь погляди на себя. Видишь разницу? — Ой! «Совсем другая», — сказала Норма. В голосе ее было благоговение. «Другая. Теперь губы ты мажешь совсем не так. Смотри, детка, нижняя губа у тебя тонкая. У меня тоже. Намаж пониже здесь и здесь немного». Норма стояла смирно, как послушная девочка, и подставляла лицо. «Поняла?» — В углах погуще, — сказала Камила, — теперь нижняя губа кажется полнее. Милдред сказала, — Вы мастер, мне бы тоже не помешала помощь. — Да, — сказала Камила, — ну, это довольно просто. — У вас театральный грим, — сказала Милдред, — то есть он как бы напоминает театральный грим. — Да, знаете, когда все время на людях... «Зубные врачи используют сестер почти как секретарш в приемных». «Вот черт!» — вырвалась у Милдред. «Не свалилась бретелька, оторвалась». Она стащила платье с плеча и держала в руке короткую шелковую ленту. «Вам надо ее подколоть», — посоветовала Камила. «У меня нет булавки, а иголки с нитками в чемодане». Камила снова открыла сумочку, подкладку было воткнуто штук пять английских булавок. «Вот», — сказала она, — «я всегда с амуницией». Она открепила булавку. «Хотите, я вам подколю?» «Если не трудно. Дурацкие глаза. Ничего не вижу». Камила вытянула край рубашки, подвернула конец бретельки и надежно их сколол. «Не очень-то складно, но, по крайней мере, не высовывается. Булавка есть булавка». «У вас с детства близорукость?» «Нет», — сказала Милдред. «Все было нормально до...» «Ну, словом, почти до 14 лет». Врач сказал, что это связано с половой зрелостью. Он сказал, что у некоторых зрение восстанавливается после первых родов. «Неприятно. Ужасно противно», — сказала Милдред. «Что толку, что все время придумывают новые формы оправ?» Все они не очень украшают. — А вы не слышали про такие, которые вставляются прямо в глаз? — Думала я о них, да так ни черта и не сделала. Наверное, боюсь, чтобы стекло прикасалось глазам. Норма все еще с изумлением разглядывала себя в зеркале. Глаза у нее вдруг стали больше, губы полнее, и она перестала быть похожей на мокрую мышь. «Ну разве не прелесть?» — сказала Норма, никому не обращаясь. «Ну разве она не прелесть?» камил ответила. «Она будет хорошенькая девочка, когда научится себя подавать и станет поуверенней». «И волосами займемся, детка, как только устроимся». «Значит, вы уже решили?» — обрадовалась Норма. «Значит, снимем квартиру?» Она быстро обернулась к милдред «Мы хотим снять квартиру. — задыхаясь, — сказала она. — У нас будет кушетка, а в воскресенье утром мы будем мыть и укладывать волосы. — Посмотрим, — вмешалась Камила. — Надо еще посмотреть, как пойдут дела. Мы с тобой обе безработные, а уже сняли двухэтажную квартиру. Не все сразу, детка. — Странное путешествие, — сказала Милдред. — Мы едем в Мексику. С самого начала все шло шиворот на выворот. Отец хотел посмотреть здешние места. Он подумывает перебраться со временем в Калифорнию. Поэтому захотел ехать в Лос-Анджелес на автобусе. Решил, что так сможет больше увидеть. — Что ж, сможет, — сказала Камила. — Боюсь, не слишком ли много он увидит, — сказала Милдред. — Но вам когда-нибудь попадалось такое собрание персонажей, как у нас? — Все они примерно одинаковые, — заметила Камила. — Мне нравится мистер Чико, — сказала Милдред. — Знаете, он наполовину мексиканец. Но этот мальчишка... Такое чувство, что стоит только отвернуться, и он на тебя вскарабкается. — Да, он ничего, — ответила Камила. — Кобелек, конечно, не без этого. Молоденькие почти все такие. С возрастом, наверное, пройдет. — Может, и не пройти, — возразила Милдред. — Вы не обратили внимания на этого старика, ванбранта — У него не прошло, в него въелось. В душе это довольно грязный человек. Камила улыбнулась. — Довольно старый. Милдред зашла в кабинку и села. — Я хотела спросить, — сказала она. — Отцу кажется, что он вас где-то встречал. У него неплохая память. Вы его никогда не встречали? Милдред увидела в глазах Камилы враждебность увидела, как сжался ее рот и поняла, что коснулась больного места. Но тут же лицо у Камилы разгладилось. «Скорее всего, я на кого-то похожа», — сказала она. «На этот раз он ошибся, разве что видел меня где-нибудь на улице». «Честно?» — спросила Милдред. «Я вас вовсе не подлавливаю, мне просто любопытно». Дружелюбие, приятельство, непринужденности — Как не бывало. Словно в комнату вошел мужчина. Взгляд Камилы уколол Милдред. «Он ошибся», — холодно повторила она. «Хотите, верьте, хотите, нет. Дело ваше». Дверь открылась и вошла миссис Причард. «Ах, вот ты где», — сказала она дочери. «Я думала, ты пошла побродить». «У меня лопнула бретелька на комбинации», — сказала Милдред. «Все же поторопись», — вернулся мистер Чикой, и там уже целый спор. «Спасибо, милая», — сказала она Норме, которая освободила ей место у раковины. «Я только намочу платок и слегка сотру пыль». «Почему ты не выпьешь лимонаду?» — спросила она у Милдред. Эта милая женщина охотно согласилась его сделать. Я ей сказала, что она просто прославится, если станет подавать чистые фруктовые соки. Камила вдруг сказала, «Хорошо бы нам дали чего-нибудь поесть. Я проголодалась. Чего-нибудь вкусного». «И я бы не отказалась», — сказала миссис Причард. «Я бы съела холодного краба под майонезом, а к нему бы бутылку пива», — добавила Камила. «Никогда не ела так краба», — сказала миссис Причард. «Но если бы вы знали, до чего вкусно моя мама готовила маслюка...» Она брала старинную чугунную сковородку, а рыба, рыба должна быть очень свежая и очень хорошо выпотрошена. Панировку она делала из обжаренных крошек, хлебных крошек, не сухарных, и клала полную столовую ложку, нет, две столовые ложки соевого соуса во взбитое яйцо. Я думаю, в этом и был секрет. — Мама, — сказала Милдред, — не надо опять про промыслюка. «Ты бы выпила лимонаду», — сказала миссис Причард. «Он очищает кожу. От долгой дороги кожа портится». «Пора бы уж ехать», — сказала Милдред. «Позавтракать мы можем в следующем городе». «Как он называется?» «Сан-Хуан-де-Ла-Крус», — сказала Норма. «Сан-Хуан-де-Ла-Крус», — нежно повторила миссис Причард. «По-моему, испанские названия очень милы». Перед уходом Норма окинула себя в зеркале долгим изумленным взглядом. Она опустила глаза. Тут понадобится тренировка, чтобы не забывать опускать. Зато это решительно меняло всю ее внешность. И ей нравилось.